Глава 4. Придя домой, Боря обнаруживает, что торжество в самом разгаре. Многие уже изрядно на веселе, в том числе и родители. Как только он входит в гостиную, любовь Геннадьевна не церемоня, с изывительно тянет, привлекая внимание гостей. О, какие люди нас почтили своим вниманием! Проходите, Борис Анатольевич. Мы тут как раз вас в армию провожаем. Боря отводит взгляд, не выдержав ее осуждения и обиды. Перед матерью жуть как неудобно, поэтому, когда со всех сторон начинают прилетать приветствия и вопросы, Шувалов выдыхает с облегчением. Вот только недолго длится его счастье. Любовь Геннадьевна не собирается спускать на тормозах. Поднявшись, она не твёрдой походкой направляется на кухню, сказав сыну следовать за ней. Боря мысленно стонет и подсочувствующими взглядами отца и Гладышева спешит за матерью, зная, что лучше не обострять ситуацию и быть послушным мальчиком. Ну, и где ты был? обрушивается мать на него, как только они остаются наедине. Где был, там уже нет. Мама стала отзывается Борька и мягко просит: "Мам, давай не будем ругаться". "А как мне не ругаться, сынок? Ты надо мной просто издеваешься". "Мам, ну причём здесь ты?" "А кто причём?" повышая и любовь Геннадьевна голос, заставляя Борьку поморщиться. "Я столько слёз из-за этой твари пролила, столько пережила". А теперь ты хочешь, чтобы я ее дочку здесь привечала и еще не дай бог породнилась с ней? Ну а Машка-то в чем виновата? Начинает заводиться Боря, не в силах выслушивать то, что он уже слышал сто тысяч раз. Сколько можно? Одно да потому. А твоя Машка, вот увидишь, такая же, как мамаша. Яблоко от яблонки недалеко падает. Я про нее разузнала? Все хватит. Грубо обрывает Боря, ибо это уже слишком. Терпеть подобные разговоры и намёки он не собирается. То, что у Скопичевской он далеко не первый, секретом для него не являлось. Да, это его дико бесило, но он старался об этом не думать. В конце концов, Машка старше его на 4 года, а потому вполне естественно, что до него у неё были мужики. Боря это, конечно, ничуть не успокаивала, жалела самолюбие, но не до такой степени, чтобы он не смог с этим справиться. Но вот что по-настоящему выводило из себя, так это вмешательство матери. Поэтому, когда она заявляет, чтобы он не затыкал ей рот, Боря не выдерживает и высказывает всё, что давно накипело. Я не затыкаю тебе рот, мам. Но если тебе что-то не нравится, высказывай свои претензии по адресу. Я не собираюсь отдуваться за отцовское блядство. И Машку прекрати сравнивать с мамашей, она не такая. Отрезает он и разворачивается, чтобы уйти, считая разговор оконченным. Мать на его speech, как ни странно, реагирует вполне спокойно, лишь усмехается и иронично бросает. Дай-то бог. В гостиную Шувалов вырывается во взвинченном состоянии, залезть на самого себя за то, что не сдержался и расстроил мать. Поздоровавшись с родителями Гладышевой и отцом, он спешит к друзьям. Гладышев сразу же прерывает свой разговор и застывает в ожидании, когда Борьку прорвёт, и Шувалов не заставляет себя ждать. Не нормально вообще. Отец накосячил, а я крайний. Опрокинув рюмку коньяка, раздраженно выплевывает он. Гладышев усмехается. Ну так сказано, грехи отцов падут на детей до седьмого колена. Чего? Того. Крепись, барян. Иди ты на хер, а лежи. Я тебе серьезно, а ты со своими шуточками. Ну какие шуточки, Боря. Библия штука серьезная. Из-за нее люди, между прочим, не один век воевали. Продолжает Олег умничать, но Шувалову сейчас не до смеха, поэтому он раздраженно отмахивается. А этого ты за каким сюда притащил? Оглядевшись, кивает он в сторону космонавта или попросту наркомана. Денег он мне должен, а его днем с огнем не выцапишь. Чего так долго? Тетя Люба уже готова была меня линчевать. На фига вообще надо было трепать про свадьбу. Горизонна замечает Гладышева, наливая себе коньяк. Да это мамаша Машкина растрезвонила, чтобы мать позлить. С досадой признаётся Шувалов. Я как узнал, хотел прибить её на хрен. Ну так и прибил бы, невозмутимо отзывается Олег. Ты что? Тёще же будущее, усмехается Шувалов. Тем более, быстрее отмучаешься. Хохотнов заходится кашлем друг, а прокинув себя коньяк, фу, ну и дрянь же! Гладышев, вот не пьешь ты крепкие напитки и не пей, не переводи добро. Забирает у него борька бутылку. Смотреть, как друга всего перекосило, нет сил. Пока Гладышев приходит в себя, Шувалов принимается за еду, а то со всеми этими разборками совсем забыл об одной из главных радостей жизни. Постепенно настроение поднимается, тягостные мысли отходят на второй план, и Боря по-настоящему наслаждается общениям с родными и друзьями. Мама на него больше не злится, она вообще человек отходчивый, поэтому через полчаса уже во все обнимает сына со слезами, причитая, как же она будет без своего левеночка. Уборки, как у всех присутствующих, её речи вызывают приступ неудержимого хохота, но любовь Геннадиевна это ничуть не смущает. Вам, мужикам, материнских чувств никогда не понять, улыбаясь, отмахивается она. И Боря действительно не понимает, просто знает, что у него лучшая на свете мама, а потому заставлять её переживать и расстраиваться для него невыносимо. Но и как найти решение, которое удавит творит всех, он тоже не знает. Эти мысли напоминают ему о главной проблеме, и как бы его ни ломало, что-то у кого-то просить, Машкино благополучие важнее его самолюбия. Переселив в себя, он обращается к Гладышеву, когда они выходят на улицу, чтобы проветриться. Олег, присмотришь за моей? В смысле? удивляется, друг, а не упускает возможности подколоть. Поезд верности на неё надеть, что ли? Еди нафиг, придурок, со смешком отзывается Борька. Денег, если что, подбросишь, я потом отдам. Так ты же ей все накопленные бабки отдал. Ну, ей там что-то надо было купить, туманно отвечает Шувалов, зная, что сейчас Гладышев выдаст в своей манере. И он выдаёт. Боря, ты сдурел, что ли? Тебе на хрена этот геморрой? Пусть сама идёт и пашет, а то нормально пристроилась, как лаха тебя разводит. Не учить дедушку кашлять, отрезая чувалов, от начиная закипать. Поможешь или нет? Да я-то помогу. Но вот она того вот стоит? Что значит стоит? Это тебе не тачка. Любишь бабу, заботишься о ней, а стоит она или нет это уже другой вопрос. Ну так ответь на этот другой вопрос. Вот встретишь свою зазнобу, але же и ответишь, а потом скажешь, был ли вообще смысл отвечать. Подмигну, парирует Шувалов, давая понять, что тема закрыта. Вот только закрыть ее для самого себя не так-то просто. Впрочем, Боря даже не пытается, зная, что следующие два года будет изводить себя мыслями об этом. Выдержат ли они с Машкой испытание расстоянием и временем? Шувелов надеется, что да. Очень надеется. Да и что ему ещё остаётся? Только надеяться и верить, верить и надеяться. Такие вот перспективы.